«Рафаэль Дамиров. Курсант. Назад в СССР. Книга четвертая. Глава первая. «Проходи, увидишь», — загадочно улыбнулась мать. Я разулся и поспешил на кухню. За столом, заставленным нехитрой закуской, сидел. Я замер, раскрыв рот. В первое мгновение не смог ничего сказать. Я сразу узнал его. Он улыбнулся и встал мне навстречу, распахивая объятия. Ну, здравствуй, сынок. Я подошел к совершенно чужому человеку, но почему-то внутри проснулось неведомое чувство, будто знал я его всю жизнь, будто родная кровь. Удивительно, но я его вдруг вспомнил. Только раньше он был немного другим. Не поблескивали сединки на вьющихся, как у молодого Ильича, волосах. Меньше было морщин, и лицо было не такое худое, а вот очки были всегда. По работе ему никак без очков, Писари же. Стоп! Откуда я знаю, что он журналист? Видно, знакомый образ помог пробудить глубины памяти реципиента. Да, точно. Мой отец — акула-пера. Все это пронеслось в моей голове за секунду, пока я подходил к нему. Он сгробастал меня в объятья для мужика под пятьдесят отец выглядел слишком стройным даже худым но объятия по мужски крепкие ростом батя оказался на пол головы ниже меня одет не броско но опрятно ого воскликнул он чуть отстраняясь от меня держа за плечи и разглядывая какой ты здоровый стал андрюха глазам не верю ты ли это «Ну, ты бы еще лет через десять приехал», — вставила веское слово «мать», — совсем бы не узнал. На двух работах вкалывала, чтобы тянуть. Зато сейчас сынок работает, а ты явился, как всегда, на все готовенькое. В голосе матери не было злобы, а лишь грустный упрек. Она тоже светилась и радовалась возвращению папаша, хотя при мне и старалась это сильно не показывать. «Прости, сынок, на пять лет вас бросил. Не по своей воле. Все расскажу». «Но, черт побери, как же ты вымахал!» Он снова меня обнял. «Садись. Выпить не предлагаю, мал еще. Или можно по чуть-чуть?» Хитрые серые глаза уставились на мать, а жилистая рука потянулась к бутылке беленькой, которая уже была наполовину пуста. Мать нахмурилась и неодобрительно глянула на отца. Для нее я до сих пор был абсолютно непьющим юнцом. Даже сейчас она не заметила, что я немного под шафе после встречи с друзьями. Употреблял я нечасто, пару-тройку раз в месяц, по случаю, и до сих пор как-то удавалось особо не афишировать это перед матерью. «Да ладно тебе, Поля!» Отец взял жену за руку. «Батя вернулся. Стопку можно. Уже в милиции работает, сама говорила. Совсем большой. А менты бывают либо честные, либо непьющие. Так что выбирай, кто у нас сын». «Явился через столько лет», — продолжала упрекать мать, но делала это скорее по инерции, нежели по необходимости. «Где тебя носило? «Я похоронила тебя уже давно. Вещи в комиссионку все твои сдала». Злая на тебя была. Ни письма, ни телеграммы за столько времени. Не мог я в город вернуться. Сама знаешь, что крышка мне бы была. И писать боялся, чтобы вас не подставлять. Так и рассчитывал, чтобы вы забыли про меня. Из жизни вычеркнули. Но все изменилось. Ладно, я спать. Мама покачала головой и чмокнула нас по очереди. Вы еще посидите, поговорите, но долго не засиживайтесь, еще успеете наговориться. Вся жизнь впереди. Спокойной ночи, Полина, — отец подмигнул ей. Сильно, крепко не засыпай, мы еще немного отпразднуем мое возвращение, и я скоро приду, одеялком укрою. Мать ушла в комнату, прикрыв на кухне за собой дверь, а отец, понизив голос, заговорщически продолжил. «Слава богам и другим генсекам, что все благополучно разрешилось, и моя многострадальная тушка наконец очутилась в родных пенатах, чтобы спокойно лицезреть любимого сына». «Фух, сынок, еще не привык, что ты взрослый мужик. Ну, скажи что-нибудь». «Почему ты не мог вернуться раньше?» Я с любопытством разглядывал отца, пытаясь понять, что он за человек. Мозолистые ладони и заскорузлые пальцы, явно не от журналистской работы. Одет в затертый спортивный костюм, который когда-то был синим, а сейчас выцвел и поблек. На алкаша или другого несознательного элемента он совсем похож не был. Скорее на партизана или сыльного, которому много лет приходилось жить в глуши и прятаться от властей. Отец поморщился. В глазах его промелькнула злость, но она быстро сменилась на хмельное радушие. Не мог он долго злиться при сыне. «Чертов Гоша столько лет охотился на меня, а когда нашел, то почему-то вдруг предложил мировую. Не он сам, конечно, а его люди меня достали. Бывает же такое. Получается, зря я под Красноярском на таежной заимке комаров кормил. Остыла его, вражда залета. Гоша? Челюсть моя отвисла и не хотела вставать на место. Отец, воспользовавшись моим замешательством, плеснул мне полстопки. Гоша Индия. Отец поднял свою стопку навстречу мне. Скверный мужик и мстительный. Одноклассник мой. Всю жизнь по темной дорожке кривенькой путь держал, зуб на меня точил. Я же Полину у него в старших классах увел. Отец с гордостью упомянул мать. «Ну и я не промах. Когда он еще форцовщиком зеленым был, я его дружинником сдал. Потом Гоша валютой занимался. Я уже в газете работал. Так я про его тайные точки в криминальной хронике написал. Много у меня информаторов тогда было. После статьи точки эти все и накрыли, а Гоша выкрутился. Не сдали его посредники. Побоялись. А я... Я не боялся и продолжал воевать с ним. Уже потом, когда он совсем развернулся, я про его подпольный Катран статейку накидал. Пять лет назад это было. Скандал был тогда знатный. Главный редактор в отпуске был, и я вместо него газетой местной рулил. Не упустил момент. Сам свой материал выпустил в печать. «Что тогда началось?» Отцу явно не терпелось выговориться. Слова о той давней истории выскакивали одно за другим. Пришли люди в серых костюмах и заставили опровержение писать. Гады. Дескать, в советском городе нет и не может быть никаких подпольных казино. Представляешь? Но я-то сразу понял, что контора с Гошей заодно. Делишки у них общие, наверное. Зачем-то же вступились они за Катран. Послал я их куда подальше и с работы уволился. Думал, в грузчики пойду или на худой конец учителем. Но гады мне жизни не дали. Репутацию такую мне сделали, что даже в дворники бы не взяли. А тут еще бандюки Гошины меня в лес вывезли и хотели прикопать в чаще. Дали лопату, чтобы могилу рыл. А сами сигареты смолили и меня мотюгали поторапливали, мол, скоро матч футбольный по первому начнется, им надо похоронные дела до трансляции успеть закончить. Только это я с виду хлипкий, даром, что журналист. Я ведь в студенчестве многоборьем занимался. Вдарил я лопатой по башке одному, второму по хребту огрел. Они думали, раз писак, а значит мужик никакой, квелый совсем, и пистолеты доставать не нужно вовсе. А потом поздно было. Отходил я их лопатой и деру. Вот с тех пор и прятался. И от конторы, и от Гоши. Думаю, мои похороны они между собой согласовали и на венок вместе скидываться собирались. Родитель замолчал и занялся бутербродом, предпоследним на тарелке. Я все еще не сводил с него внимательного взгляда. Это вряд ли покачал я головой. Гоша сам не знал, что контора его крышует, а тем Катран нужен как источник оперативной информации. Клиенты в казино интересные ходят. От фарцовщиков до номенклатурщиков и разного рода хозяйственников. Все сферы у Гоши в Катране концентрируются, как на ладони становятся. У конторы свои люди там, в картишке наравне со всеми играют, и беседы ведут непринужденные с проворовавшимися управленцами и другими, не совсем законопослушными гражданами. За веселой игрой много чего интересного можно выведать. Информационный клондайк получается. А ты откуда все это знаешь? От удивления отец даже забыл, что нужно огурец соленый, который он на вилку нанизал, в рот положить. Так и замерла его рука с закуской в воздухе. Я вдруг вспомнил слова Гоши, которые он произнес в ту ночь, когда его головорезы похитили меня и привезли к нему на дачу. «Ты сын своего отца, яблоко от яблони. Ты такой же, как он, даже хуже. Умеешь притворяться, казаться слабым, выжидаешь момент и бьешь первым». Оказывается, с моим отцом у них старые счеты. Но Катало ничего мне про это не говорил. И, естественно, не рассказывал, что искал его. А моя мать в школе встречалась с Гошей, получается. Тогда почему, когда он звонил мне на домашний, она его не узнала? Наверное, в школе его звали не Гоша, а как-то по-другому. Гоша Индия это его прозвище. Все забываю у него спросить, почему Индия. Вот блин. Теоретически Гоша мог стать моим отцом? Хотя нет, там был бы уже другой человек. А теперь, получается, Гоша забыл про давнее соперничество и простил отца. Кто-то вчера в ресторане он сказал, что стал сентиментальным. Я тогда не понял его слов. А теперь все встало на свои места. Он так ничего и не рассказал мне про отца. Сказал, что это будет сюрприз для меня и что скоро я с ним встречусь. Но что настолько скоро? Я никак не ожидал. Я рассказал отцу в подробностях про свою насыщенную жизнь за последние несколько месяцев. С момента окончания школы и до сегодняшнего дня. Почему-то интуитивно был уверен, что ему можно доверять. Человек он, конечно, неоднозначный, но честный. Это чувствовалось. С каждой моей фразой глаза его становились круглее, а не по-мужски аккуратные брови все выше заползали на лоб. Иногда он тряс головой и энергично потирал виски, будто проверял, не сон ли это. — Погоди. Отец налил себе еще, а меня пропустил. — Я правильно понял? Ты поймал маньяка, того душителя, что прогремел на весь союз. Ну, я был не один, целая команда. Но задержал его я, правда, не совсем живым. С ума сойти!» Отец опрокинул стопку, крякнул и захрустел огурцом. «А в милицию тебя взяли после нападения во дворе трех головорезов, на которых думали, что они от Гоши, так?» «Да, они караулили меня в подъезде, когда я возвращался ночью от Зины Роговой». «Стоп! Ты встречался с дочерью Гоши?» «Было дело. Ну, сын, ну ты даешь! Ого!» «А потом тебя, получается, спасли конторские. Хулиганов разогнали, но не догнали и не задержали. И в милицию тебя пропихнули, чтобы Гоша якобы тебя не достал». «Ну да». «Не стыкуется, сын. Если напавшие были не от Гоши, конторские всякобы это знали». В конце концов, они могли их поймать, пистолеты им для чего были даны. Тебя даже порезали, так что, сам понимаешь, имели право ребятки оружие применить. Ты думаешь, что именно, сын? Это их люди на тебя напали, а они типа спасли. Постановка, как на Бродвее. Но зачем? Чтобы ты сговорчивее был и сразу согласился в ментовку пойти работать. Все равно не пойму, какой им резон в этом. Я бы и так туда пошел. Все просто. Ты сын опального журналиста в бегах. Меня найти не смогли, но со счетов меня не скинули. Видно, опасались, что еще что-нибудь такое выдам, от чего многие головы полетят. Я бы так и сделал, но побоялся, что на вас это отразится. При этом он очень гордо хотя и с горечью посмотрел на меня. У нас же, как принято, пресса должна быть шестеренкой в идеальном госмеханизме. Элита политическая образовалась мощная, чтобы холера ее взяла. Это при нашем-то задекларированном равенстве. А мы, простые журналисты, должны были их обслуживать и народ убаюкивать. Но для напускной справедливости культы личности было разрешено развенчивать. А тех, кто сейчас застоялся у власти, трогать никак нельзя. И еще пресса просто обязана прославлять советского гражданина, который всегда честен и непреклонен на целую голову выше бездуховных представителей прогнившей европейской цивилизации. Ты послушай, что сейчас по радио крутят. Только успехи и перспективы СССР. Но не все так гладко у нас в союзе, сын. Только об этом никто не говорит. Я кивнул, и отцу это понравилось. Понял, что сын тоже не через радужные очки на жизнь смотрит. А я не молчал, пока молодой был. А потом ты родился, и я немного приутих. Но под колпаком так и остался. Бдили за мной люди из здания с горгульями. А ты, получается, после окончания школы перед ними сразу и засветился. Валютчиков задержал, участкового полем лесом отправил, Дебаширов виноводочным наказал, избил подручных Гоши Индия возле пивбара, после вскрыл мухлёж в Катране и пытался опять же вывести шулеров на чистую воду. Поняли, конторские, что яблоко от яблони, и устроили тебя в милицию». Ты там как рыбка в аквариуме стал. У всех на виду, и энергию свою с пользой тратить будешь. Так проще контролировать Петровых, и сына, и отца. Знают, что я в банк не пойду, пока сын в органах работает. Ты хочешь сказать, что нападение на меня было инсценировкой? Скорее всего. Сам подумай, если это был не Гоша, то кто? После того случая никто же на тебя не покушался больше? Нет. Вот и ответ на твой вопрос. Не смогли нас придушить, так к себе на службу взяли. Хитро придумали. Молодцы. Вообще-то я всегда хотел работать в милиции. Сказать честно, я бы такого не предположил. Нигде в тебе мента тогда видно не было. Впрочем, это ж когда? Пять лет назад. Тем более, вот и сообразили они, как тебя под лупой держать. Но теперь ты, конечно, герой, и поступками доказал, что диссидентствовать совсем не собираешься, на баррикады не полезешь. Вот и отстали они от тебя, больше не наведываются. А я за пять лет своей безупречной жизни ни одной статьи не накропал. На золотом прииске спокойно сторожем проработал, пока однажды меня подручные Гоши не нашли и не сообщили, что хозяин их претензий вдруг ко мне не имеет, и все старое готов забыть, если Катран я его больше славить не буду и вообще забуду про его делишки. Я, конечно же, сразу согласился. Это же билет домой. Ехал сюда и думал, что подвох какой-то. Все ждал от Гоши пакости. А оно вон как все получилось. Вы теперь, стало быть, чуть ли не друзья стали с врагом моим прошлым. Вот как в жизни-то бывает. Он тяжело вздохнул. Я задумался. А ведь отец прав. Сколько времени я голову ломал, соображая, кто на меня тогда напал в темном подъезде. Если бы меня действительно хотели тогда бандюки убить, то им проще было бы вольнуть из ствола в темном дворе. И Конторские так удачно вдруг нарисовались. Теперь пазл сложился. Получается, что слава Батина конторским покоя не давала, и во мне они тоже угрозу увидели. Перевербовали, так сказать, на сторону правоохранительную и светлую. Но на такую сторону я и сам бы хоть сейчас заново завербовался. Мент я и есть, и вербовать меня не надо. Диплом еще бы получить, и тогда спокойно работать можно. Да, я поскреб макушку, а ведь ты прав. Но это и хорошо, теперь нам нечего опасаться. Или ты опять хочешь за старое взяться? С ветром бороться тяжело в одиночку. В журналисты мне точно путь закрыт. Отец хитро прищурился. Дворником пойду. Или, может, сразу алкашом стать, чего время терять? Мне тут, кстати, Волгу подарили. Получается, что ей тоже лучше не отсвечивать. Давай как-то сделаем, что это ты ее купил. Заработал на северах денег и купил. Да мне подарил. Через кооператив все как надо оформим. Волгу? Как то Волгу? Кто подарил? Гоша. Отец уже начал привыкать удивляться моим рассказам, но в этот раз чуть не упал с табурета. Субботнее утро началось непривычно громко. Проснулся я не от вкратчивых шагов матери, которая обычно стараясь не шуметь, Все равно скрипела половицами, а от громкого смеха на кухне. Молодые снова были вместе и радовались новому дню. Судя по веселому голосу, отец травил какие-то истории и шутки, а мать смеялась. Давно я не видел ее такой счастливой. Точнее сказать, нынешний я никогда ее такой не видел. Получается, что я продолжал менять судьбу? Семья воссоединилась благодаря тому, что я помог Гоше. Слушая их голоса, я ясно понял, что пора подумать мне и о своем жилье. Комнату в общаге МВД попросить, что ли? По возрасту мои родители младше меня тогдашнего получаются. Как-то несподручно мне с ними теперь жить. Мать одну я оставить не мог» не поняла бы она такого, да и поддержка ей была нужна. А теперь можно и покинуть гнездо. Хотя я был и старше, но называть их родителями меня не коробило. Даже наоборот, как-то грело душу. Теперь я не бывший домовец, а настоящий сын. Я чувствовал их родную близость. И вроде бы, я не тот самый Андрей Петров, а человек с другим сознанием, Но генетика — штука сильная. Зов крови и голос предков, так сказать, никто не отменял. Я встал и побрел в ванную, мельком заглянул на кухню. Мать топталась у плиты, а отец что-то ворковал ей на ушко. Та хихикала и жалась к нему. Я сделал вид, что ничего не видел, прошел мимо и погромче хлопнул дверью в ванную. — Доброе утро, Андрюша! — донесся с кухни мамин голос. — Завтракать будешь? В квартире пахло домашним уютом, семьей и сырниками со сгущенкой.